Приехали. Осторожно переношу столб с лирочкой в прихожую. Притворяется, что в обмороке. Глаза закрыты, а мышцы играют. Пытается на столбе поудобнее устроиться. Но притворяйся дальше. Аккуратно откусываю столб там, где убит костыль. Освобожаю цепь ручных кандалов. Теперь, где прибиты ножны. Ух, как больно! Цепью по носу! Еле успеваю отдернуть голову, цепь лязгает по полу. Пробую лапой нос, идет кровь. Девчонка уже сидит, смотрит волком. Цепь отведена назад, приготовлена для удара. За что? Ты женщину убил. Не отпирайся, я слышала. Вот ее кровь на мне. Молодец, артист. Ты просто Саниславский. Если первый раз не заметила обмана, галерка наверняка во все поверила. Доказывай теперь, что ты не верблюд. Иду в мастерскую, берут опор Глин. Подумав, добавляю к ним клеща самого большого размера. Возвращаюсь, меняю голос на женский. Неправда твоя девочка. У кого угодно спроси. Любой скажет. Это ты кричала, когда дракон тебе голову откусывал. И своим голосом. А кровь на тебе моя. Толкаю к ней пополу инструменты. Немая сцена. Закрой рот, язык, простудишь. Говорят дети самые послушные, когда провиняются, чувствуют вину и хотят исправить. «Сейчас ты у меня будешь чувствовать вину». «Выбираю место и сажусь к Лере спиной». «Демонстративно». «Все равно я в зеркале с ног до головы вижу». «Облизываю и ощупываю лапой нос». «Он уже не болит, но ей это знать не обязательно». «Может сесть в позе родоновского мыслителя?» «Нет, тогда в зеркале только пол отразится». «Ложусь, подпираю лапой голову и тайком наблюдаю». «Господи, она мне сейчас топор изгрозует». «Кто же цепь на каменном полу рубит?» «Крещен, ну а что?» Опять ощупываю нос. Заметила. Догадалась клеща взять. Внимание самое интересное. Освободилась. Идет на контакт. Клеща зачем? Положила. Умница. Подходит. Берет меня за верхний клык. Вытирает мой нос своим вонючим рукавом. Подтиралась на им что ли? вы Сейчас чихну. И звонко чмокает в нос. Отдергиваю голову. Апхи. Облизываю поскорее нос. Апхи. Контакт налажен. Но этот грязный рукав я тебе не прощу сейчас ты сама им утрешься высовывай язык и облизваяей физиономию всю за два раза ой мастер дракон ой не надо что вы делаете ага утирается интересно что лучше сэр дракон или мастер дракон